Никогда ещё Уэйт не питал к кому-нибудь такого отвращения, как к этому лейтенанту. Он был противен Уэйту буквально всем, и почёркнутой безукоризненностью своих манер, и отлично отрепетированными жестами, и этими бесстрастными вопросами, вылетающими один за другим, как пули из автомата. Но всего противнее было напускное и насквозь фальшивое лейтенанское дружелюбие, стремление всё время это ксвысока похлопать по плечу беднейкова новобранца Уэйд был уверен, что будет этот отлащённый хлыщ не следователем из военной полиции, а взводным сержантом-инструктором. Жизнь его подчинённых наверняка была бы сущим адом. уж этот спесивый барин ни за что не дал бы солдатам пощады, драил и мордовал их с утра до ночи, чтобы всё кругом сияло и блестело, не позволял бы ни то что шаг, а и полушага сделать в сторону. Жил и вытягивал бы ради уставов, наставлений, инструкций и параграфов. Для таких типов, как этот лейтенант, люди вообще не существуют. Они их просто не видят. Их идеал – отшлифованные до зеркального блеска манекены, вышкаленные автоматы. И единственный залог этого – железная дисциплина, жесточайшее и беспощадное подавление любого свободного вздоха, измывательство и хамство. А что, подумал Друкоет, если бы нам вместо Маквайера дали в старшие эс-ины это чучело, изменилось бы что-нибудь во взводе? И тут же сам себе ответил, что скорее всего ничего бы не изменилось. Разве ж ног физическим расправам добавились бы ещё духовные истязания? Представ перед глазами следователя, вот сперва побаивался, сможет ли до конца держаться указанной ему версии, не сорвётся ли Действия лейтенанта быстро убедили, что эти опасения напрасны. Ведь как всё началось? Я хочу, сынок, заговорил тогда с ним лейтенант, чтобы ты помог мне навести тут у вас порядок. Давно пора очистить это болото. И с твоей помощью, я думаю, мы это быстро сделаем. Согласен? Покончим раз и навсегда с такими типами, как Магвайр. От объём у них охоту впредь злоупотреблять властью. Ладно, Ой, то очень хотелось тогда поверить этим лелейным словам. Да только он отлично знал, что лейтенанту наплевать, то и как измывается над солдатами. У него же одно на уме чины и повышения. Правда, в конце концов можно было бы и с этим примириться. Пусть каждый получит то, что ему надо. Жалко ему, что ли, если лейтенант получит капитанские погоны, лишь бы хоть чуть-чуть помогло солдатам, облегчило их жизнь. Но этого же все равно не будет. Смешно даже думать, что этот пижон может тягаться с Магуайром. А если он и победит штаб сержанта? Если тому же все же дадут пинка под зад, разве что-либо изменится? Ровным счетом ничего. Вместо Магуайра станет Митбери, а за его спиной останется все тот же проклятый корпус морской пехоты. Вся его иерархия. И эту махину никому не сломать. Нет такой силы, чтобы с ней справиться. Тем более уж не этому плюгавенькому лейтенантику. Сидит вот тут, строит из себя Пинкертона, а у самого в голове одна мысль как бы схватить очередной чин. И отлично знает, посмеет он хоть чуть-чуть корпусу хвост прищемить, не видать ему капитанских погон как своих ушей. "Вадя в кубрик!" Митберь громко объявил, чтобы все сидели на своих местах. Следователь собирается проверить всех на детекторе лжи. И тут же объявил, что это дело сугубо добровольное, и кто не желает, может сразу отказаться. Именно так записано в едином дисциплинарном кодексе, статья 31. Даже если лейтенант вздумает нажимать, станет угрожать, пусть не боятся, заставить он их он не имеет права. Солдаты сразу же смекнули, куда он клонит. Дружно закричали: Стоим всё ясно, и пусть лейтенант не рассчитывает, на пушку он их не возьмёт. Обрадованный такой реакцией, Митберри тут же ретировался из кубрика. Допросы продолжались весь день. Лейтенант перетаскал к себе в предбанник чуть ли не весь взвод. Без конца гонял он Митберри, то за одним солдатом, то за другим. Как только очередной выскакивал из предбанника, его тотчас окружали и те то уже успел побывать на допросе и ожидавший своей очереди. Первых интересовало только одно: не отступил ли тот, не дай бог, от обговоренной версии, не подвёл ли остальных. Вторые любопытствовали, чем интересуется лейтенант, о чём спрашивает. Это бесконечное движение, хлопание дверями, разговоры, взгляды, перешёптывания продолжались до вечера. Наконец явился Магвайр. Приказал построиться на ужин. Когда взвод выстроился, он прошелся, как обычно, перед строем и объявил, что завтра с раннего утра допросы продолжатся. С раннего утра усмехнулся он. Разумеется, по офицерской мерке. Часов этак в восемь, в девять. Конечно же, не с половины пятого, когда объявляется подъем в учебном центре. Уэйт видел, что многие одобрительно ухмыльнулись этой шутки, Улыбались не только остроумию сержанта, но и тому, что значит завтра опять занятий не будет, можно будет валять дурака. Сам Уэйд почему-то никакой радости или облегчения от этого не испытывал. Думал, что следствие продлится только один день, и все уже останется позади. А тут вон, оказывается, еще один день надо будет мучиться, сдерживать себя, ожидать чего-то. Уж лучше бы заниматься, чем вот так вот нервы трепать. пропаде, но все пропадом, лишь бы поскорее с острова вырваться. После ужина Магуайр Смитбери вдруг решили нарушить обычный распорядок. Взводу объявили, что все пойдут в кино. Показывали новейший фильм «80 дней вокруг света». Обрадованные солдаты сразу забыли и о тяжелом дне, и о всей нервотрепке. Фильм они смотрели с удовольствием, часто смеялись, особенно когда бедные путешественники попадали во всякие передряги. Ой, ту фильм тоже понравился. Он даже вроде бы почувствовал облегчение, будто камень с души сняли. Но под конец он неожиданно задремал и проснулся только, когда в зале зажёгся свет и все оживлённо загалдели. Потом, правда, когда вновь вернулся в казарму и все улеглись по койкам, он пожалел, что спал в кино. Сон этот снял усталость от напряженного дня, и теперь он никак не мог забыться, молча лежал на спине, прислушиваясь к сонным вздохам и похрапыванию соседей. Хотел было даже встать и пойти поболтать с Дневальным, но вспомнил, что сегодня дежурит Магуайр, и побоялся. «Еще только одну недельку», — думал он, — «и все будет позади. Дадут отпуск на неделю, можно будет домой съездить, своих повидать». но мысль о поездке домой почему-то не радовала. Хотелось только одного – поскорее выбраться с ненавистного острова. Дальше этого его желания сегодня не шли. Да и что ему в конце концов дома делать? Что там его ждет интересного? Да ничего. Об этом он знал, конечно, и раньше, но тут ничего не было. Теперь же, попав на остров, окончательно убедился в своей правоте. Никуда уж тут не денешься, всё по закону. Родительская химчистка и без него работала не хуже, чем при нём. Гаролин, судя по письмам матери, тоже довольна своей жизнью и женихом. В материнских письмах он читал между строк, что она, пожалуй, рада его отсутствию, что всё так получилось. Конечно, может быть, всё на самом деле и не так. Просто мать хочет его как-то ободрить. Тем более Что у него здесь всё в порядке, и учёба успешно идёт к концу. Но в душе всё равно где-то пряталось сомнение. Сомнения касались только его личных чувств, что до химчистки то тут никаких сомнений не было. Брат ведь всегда занимался бизнесом лучше, чем он, особенно что касалось бумаг, счетов, денег и всего прочего. Тут всё на его стороне. Да и за Кэролин, видно, не стоит особенно тревожиться. Заменить его оказалось совсем нетрудно. Одиннадцать недель, что прошли, вполне доказали это. Конечно, когда он уехал, все немного поволновались, но и только. Вскоре все уже стало на свои места, наладилось, и никому теперь нет до него никакого дела, ровным счетом никакого. Да из чего, собственно, все это должно беспокоить его? Он же всю жизнь стремился избавиться от любых пут, всяких там обязательств, чувства долга и тому подобного. А коли он не хотел никому быть обязанным, так и ему никто ничем не обязан. Все очень просто. Разве не о такой жизни он всегда мечтал? Не этого добивался? Тогда какого же черта? «Ей-богу, тебе следовало бы и о будущем когда-то подумать», не раз говорил ему Джерри. Иуэт не мог тогда удержаться от смеха. Хоть разок бы задумался, как нам быть дальше, да не мало Каролин, и ему стоило большого труда, чтобы не засмеяться ей в глаза, промолчать или лишь послушно кивать головой. Что же ты дальше собираешься делать? постоянно спрашивала мать. Даже товарищи, когда встречались, вечно лезли с вопросами: "Ну как дела? Какие планы?" На доске объявлений рядом со зданием банка в их городе висел плакат: "Планировать будущее необходимо сегодня". А в автобусе, в кармашке на спинке переднего сиденья, он однажды нашёл брошюрку под названием "Взгляни вперёд", прямо как сговорились. Вот он и завербовался в морскую пехоту, ведь в её вербовочных проспектах и брошюрах, на плакатах и призывах без конца повторялось: будто только здесь, перед молодым человеком, и открываются блестящие перспективы и неограниченные возможности на будущее. Конечно, если быть откровенным, он завербовался всё же не ради этих возможностей, а просто лишь бы выйти из дому, оторваться на 4 года от всех этих до смерти надоевших обязанностей, всего домашнего гнёта. И сделал это только ради себя, ради себя, а не для кого другого. Он сел в постели, свесил ноги и спрыгнул на пол, тихонько как юноша у стоящего у окна дневального. Тот внимательно глядел в стекло и даже не заметил его, задумался видно, то уже поди планирует своё будущее, мечтает о великой дороге славы. А может у него в мыслях сейчас всего лишь мечта о том, чтобы стать капралом. Уэт прошёл не спеша в туалет, забрался на стульчак, Сквозь дверной проём смотрел в предбанник. Яркая лампочка, висевшая там, слепила глаза. Он опустил их и увидел у противоположной стены стул с высокой спинкой, тот самый, на котором сидел следователь военной полиции. И Уэт вспомнил, как следователь усиленно старался закидать его вопросами, расспрашивая главным образом о МакГвайере и о том, как он взводом командует. Часто ли избивал вас сержант Маквайер? Никак нет, сэр. Выходит только иногда, так сказать, от случая к случаю. Никак нет, сэр. В таком случае, рядовой, может быть, вы мне расскажете, о чего эта у вас губа так распухла? Не понял, сэр. Летенант устало вздохнул. Послушай-ка, сынок, давай не будем дурачка разыгрывать, а? Ты ведь вроде не глупый парень. Да и я с тобой как со взрослым разговариваю. И оба мы, конечно, хорошо понимаем друг друга. Так сделай любезность, брось валять дурака. Согласен. Так точно, сэр. Стало бы ты знаешь, что у тебя губа распухла. Так точно, сэр. Вот и скажи мне, что же? Не понимаю, сэр. Лейтенант окончательно потерял терпение. Он бегал взад и вперёд под предбаннику, каждый раз задевая стул. Ветт указалось, что офицер прилагает отчаянные усилия, чтобы не сорваться и не наорать на этого безмозглого и нахального новобранца, трусливого, невоспитанного червяка, годного, разумеется, как и вся эта мерзкая порода, только на то, чтобы безропотно таскать винтовку и как кукла в руках черевовещателя выкрикивать примитивные ответы. Интересно, проскакивало время от времени в мозгу у Уэта, сколько всё-таки выдержит этот надраенный лощёный хлюпик. На скор хватит ещё его фальшивого дружелюбия перед лицом дурацкой и не объяснимой тупости солдат с их стереотипными ответами. Может быть, до обеда, а затем уж он обязательно лопнет от злобы, начнёт орать и размахивать у них перед носом своим револьверчиком с перламутровой ручкой. Вот уж поистине кукла голливудская, приволок свою дурацкую пуколку и мнит невесть что. Так что уже у тебя всё-таки с губой Лейтенант явно терял терпение. Укусила меня, сэр. Офицер удивлённо поднял брови. Пещаная омуха. Вот она и распухла. Я хочу сказать, губа, сэр. А сержант Маквайер или сержант Митберри, стало быть, тебя не били? Ни разу даже пальцем не тронули. Так что ли? Ни разу, сэр. Как же это так получается? Не могу знать, сэр. Выходит, ты просто счастливичок. Везучий такой, верно? Не понял, сэр. Ну что тебя, сержанты, за все время ни разу не избили? Других-то ведь по делу пили, и надо думать не раз. Не могу знать, сэр. Да будет тебе, сынок. Но что ты заладил одно и то же. Мы ведь договорились быть откровенными, верно? Чего нам вокруг да около ходить? Давай разговаривать просто так, как два культурных человека. Тем более, что ты ведь даже... Так точно, сэр. Лейтенант от неожиданности даже поперхнулся. Я хотел сказать, Что ты ведь даже командир отделения третьего, если не ошибаюсь. Так точно, сэр. Вот видишь, я немного уже знаком с вашим взводом. Во всяком случае, знаю больше, чем ты думаешь. Знаю, например, что ты хороший солдат, добросовестно служишь и даже вот получил повышение, стал командиром отделения. Из безтолковой куклы или там живого манекена командиров поди не делают. Как считаешь, рядовой Он этот как мог изобразил на лице полнейшее недоумение и растерянность перед таким предположением. "Стало быть, выходит, что ты не разглядяй там какой-нибудь нетупица. В общем, не из тех, кого только и надо подтягивать или наказывать. И насколько мне известно, во взводе вашем большинство таких. Хотя есть и явные тупицы, но их у вас не так много. Я слыхал, что такие как ты настоящие парни, их не доразутыми зовёте". Им падет сержанта вздорова влетает, верно? Недоделанными, сэр, позволил себе перебить офицера Уэйд. Это мы их так зовём, не недоразвитыми, а недоделанными, с вашего позволения, сэр, недоделанными, потому как сами ничего толком сделать не могут. Недоделаные они и есть. Совершенно верно, сэр. Вот-вот, верно. Лейтенант был в явном замешательстве. Он взял себя в руки и даже выдавил что-то вроде улыбки. Вот я и говорю, Этим-то от сержантам поди здорово достается. Лупят они их. Кого, сэр? Недоделанных, что ли? Да-да, их самих. Этих вот недоделанных, как ты говоришь. Их-то уж, сержант Магуайр, надо думать. Лупцует почем зря. Никак нет, сэр. Так уж никак нет. Так точно, сэр, никак нет. Это почему же? Уэйт еле сдерживался, чтобы не рассмеяться. Да потому что не положено, сэр. Никак нельзя. Устав запрещает бить солдат, правда ведь, сер? Игра в дурачка продолжалась на протяжении всего допроса, и в конце концов лейтенант был вынужден сдаться. Он приказал у этого убираться вон и позвал следующего. Солдат чётко повернулся и вышел, передав стоявшему у двери адэмчику, что теперь его черёд. Да только мол пусть не спешит, постоит у двери. Когда лейтенант устанет не втерпёшь, он покричит. Теперь, придя в придбанник, он пытался понять, зачем ему всё-таки надо было ломать комедию и издеваться над следователем. Ведь мог же, не валяя дурака, просто отвечать одно только: "Никак нет, сер". Этого было бы вполне достаточно. Выходит, этого ему было мало. Сейчас он даже испытывал какое-то удовлетворение от того, что столь успешно сыграл свою роль. Он как лейтенант покрутился с ним, с каким трудом сдерживал своё отчаяние из-за того, что так и не смог найти общий язык с каким-то придурковатым новобранцем. У Эту показалось, что вроде бы даже на душе у него сейчас было не так горько, как утром. Нет того отвращения, которое он испытывал к себе за все эти неудачи. Что бы там, в общем, не было, он выполнил, что приказал Маквайр. Пусть по-своему, но выполнил. ни на шаг не отошел от разработанной сержантами версии. Ни у кого у них во взводе не били, никаких извращений или издевательств не было. С Купером произошел несчастный случай, и он сам в этом виноват. Что касается Дитера, то о нем ему вообще ничего не известно. То же самое насчет Клейна. Джексон, Куин, да таких фамилий он даже и не слышал ни разу. Уэйд слез со стульчака, босой ногой нажал на педаль. Кто теперь посмеет сказать, что он плохой солдат? Приказы он выполняет добросовестно, боевой дух всегда на высоте. Ну и что с того, что только со страху? Он что, один такой, что ли? Да всеми ими тут без исключения, день и ночь командует один лишь страх. Страх, смешанный с надеждой попасть в выпуск. Он вовсе не был исключением, наоборот. У него этот страх проявлялся, пожалуй, даже меньше, чем у некоторых. Он ведь шёл без особых срывов. Так что он всё же может рассчитывать не только попасть в выпуск, но и получить нашивку рядового первого класса. Это, пожалуй, уж наверняка. Даже если не за то, что был командиром отделения, так по крайней мере, в знак благодарности от сержантов за верность, за то, что держал язык за зубами, ничего не сказал следователю. Говорят, даже за меньшие заслуги давали. А у него ведь всё в порядке. Поедет домой рядовым перо класса, да ещё со значком за хорошую стрельбу. Матери это наверняка понравится. Всё же её сын в конце концов чего-то достиг в жизни. А кто сомневается, пусть на нашивке да на значок посмотрит. Их ведь за так не дают. Так, а куда же потом? Наверное, после выпуска сразу в кемгейджер для общей войсковой подготовки. А туда же, скорее всего, в какой-нибудь гарнизон за границу. И тогда, если всё пойдёт нормально, он не сорвётся и не набедакурит. Глядишь, года через 4 можно будет выкорабкаться из рядовых в капралы, а то даже и в сержанты. Из команды Рагневого ячейки в отделенные. Вот когда можно будет и домой возвращаться. Так сказать, все я не успеха. Разве во всём этом что-нибудь не так? Что здесь плохого? Он снова и снова спрашивал себя, не в силах найти правильный ответ, нервничал, задумывался. Клейн, Дитер, Купер. Да нет, дело вовсе не в них. Им не следовало вообще сюда лезть. Эта работа не для таких, как они. К тому же, в любом деле должен быть какой-то отсев, иначе не бывает. Не все же должны пройти. Кто-то неизбежно остаётся за бортом. Таков закон жизни, и тут никуда не денешься. Он-то уж в этом, во всяком случае, не виноват. Да и что он может сделать? Самому, что ли, лезть в эти десять процентов? Толку от этого все равно не будет. Вылетит вместо семи еще и восьмой. Вот и вся недолга. На душе от таких рассуждений становилось вроде бы полегче. А в голове отвечает за все она, а не душа. Ну и черт с ними. Какой прок голову ломать? Что ему, больше всех надо, что ли? Пусть он соплики вроде дамчика на такую приманку ловятся, а он постоит в стороне. Извините, не на того напали. Конечно, если бы всё это могло принести хоть какую-то пользу в взвод, он непременно пошёл бы на риск. Но ведь всё равно, никто из тех, кто отсеялся, во взвод снова уже не вернётся. Магвой оруже, в любом случае, как с гуся вода. Даром что ли говорят, что у горбатого могила исправит. Даже если бы вдруг случилось чудо, произошло что-то невероятное, и Магвай рапогнали бы из учебного центра, дела здесь всё равно и после этого шли бы по-прежнему, а Магвай прослужил бы некоторое время где-то в другом месте, снова стал бы сержантом и клядишь ещё вернулся бы со временем. Он незаменимый. Можно ли допустить, чтобы в нашей славной морской пехоте, да ещё при острой нехватке кадров, Стале бы разбрасываться такими опытными командирами, его быстро куда-нибудь пристроили бы. В общем, как ни крути, а выходит, что новобранцу в эти дела совать нос не стоит. Только время до силы потеряешь. Это уж точно. Тем более такому жалкому одиночке, как он. Ведь показания одиночки всё равно ничего не значат, то придаст ты им значение, никто, и правильно, на поддержку же других солдат Расчитывать, кажется, не приходится, так что нечего и заводить эту петрушку. Вернувшись к себе на койку, Ой долго ещё ворочился, но потом всё уже задремал. Однако спал он плохо и проснулся задолго до подъёма. В тот момент, когда он открыл глаза, в голове сразу уже закружились прежние мысли, как будто сна и не было. А может быть, расскажет он тогда всё лейтенанту и дойдёт это до взвода? Среди солдат нашёлся бы кто-нибудь, кто поддержал бы его. Хотя бы один или два человека, больше не надо. Так нет же, побоялся, первым давал показания, струсил, наврал, а потом уж и все пошли за ним следом, как машины по колее, только повторяли то, что он сказал. Вон какую роль ему отвели сержанты одурачить лейтенанта, замазать ему глаза. А всё только для того, чтобы выгородить этого подонка Магвайра, оставить его у власти, чтобы он и впредь мог издеваться над солдатами, тиранить их. Прямо диво дивное, как всё идёт точно по плану Магвайра. Перед его глазами одно за другим возникали лица солдат взвода. Адамчик, пожалуй, поддержал бы, конечно, если кто-то другой начал бы, но всё же на него надеяться можно. А больше, пожалуй, и не на кого. Вот ведь какие дела. Ну а в самом крайнем случае, может быть, Харёк, да ещё Брэшерс, тощий парень из Техаса. Но тут шансы призрачные, 50 на 50, не больше. Им обоим все время от и обоим всё время достаётся от МакГвайера, и достаётся здорово, так что, может быть, чувство мести пересилило бы страх. Если бы они поддержали, это было бы уже что-то. Как снежный ком с горы покатился бы, а там глядишь, и другие примкнули бы. Правда, многих солдат во взводе он знал очень плохо. Почти все знали сами по себе, друг с другом не откровений чили. И не только потому, что не хотели или не чувствовали в этом потребности, так требовала система. Она установила такой порядок: поменьше знать друг друга, поменьше общаться или дружить. Каждый должен думать только о себе. мучится своими тревогами, заботится о том, как самому выжить в этой передряге, устоять на ногах и не дать другому перебежать дорогу. Начальство такую политику ведёт тонко, до да только её всё время чувствуешь. Она проявляется в том, что тебя всё время заставляют стараться обыскать другого, что твой успех обязательно должен быть результатом чьей-то неудачи. Размышляя о том, кого же он все-таки знает достаточно, чтобы на него положиться, Уэйт одновременно остро ощущал охватывающие его сомнения. Он совершенно не был уверен в успехе, в том, что сможет осуществить свои намерения, решиться сделать первый шаг. Ему был противен лейтенант, но мысли о том, чтобы пойти к этому человеку, казалось во сто крат противнее. И хотя он все время убеждал себя в обратном, В мозгу прочно сидела мысль, что это будет предательством и трусостью. Тем более, что он, пожалуй, действительно трус. Не даром же в душе его все время прятался страх. Ему хотелось только одного – уйти подальше, скрыться от следователя и всех его расспросов, даже от самого себя. Как же он может просить других о поддержке, когда сам почти точно знает, что вся его сиюминутная решимость Продержится от силы до подъема. И после этого он еще осмеливается подбивать других. Подбивать их, когда сам не знает, черт бы его побрал, чего хочет. За завтраком он почти ничего не ел. Сидел, молча уставившись в тарелку. Соседи шепотом рассказывали что-то о лейтенанте, кляли его на все лады, ругались, что из-за этого чертова допроса, будь он не ладен, а тот целый день полетит псу под хвост тем не менее это не мешало ему силе на работать ложками и вилками отправляя в рот ижницу и жареную картошку видя что у Эдд сидит с полной тарелкой аддамчик поинтересовался не отдаст ли он ему картошку и получив согласие быстро расправился с ней ижницей и поджаренный хлеб достались карлтону и муру уит выпил только кофе и тут же вылез из-за стола. Выйдя из столовой, он первым встал на плацу перед зданием на то место, что было отведено их взводу. Солнце уже припекало, но он стоял, как положено, по стойке смирно. Крохотная одинокая фигура на огромном асфальтовом квадрате плаца. Чуть меньше недели спустя он вместе с другими пройдет по этому плацу в выпускном строю. Подганный червяк, сопливый мальчишка превратится в мужчину, морского пехотинца. Пройдёт и станет свободным. Растаят дымки прошлого всё, что угнетало все эти недели. Магвайр, Пэри Сайлент и вся эта жизнь. Ему вдруг стало даже весело подумать только, что через пару дней они все, этот трус-отдамчик, бандуга Филиппоны, остальные парни, даже он сам будут официально объявлены настоящими бойцами. Даже медаль дадут в подтверждение. Уэд засмеялся вслух, но тут же спохватился. Мидбери наверняка шпионит из окна. Так как же всё-таки поступить? Если он вдруг надумает дать правдивые показания, все они наверняка решат, что он струсил. Но это же вовсе не так, не он, а они трусы. Попрятались каждый внутри своей скорлупы. От страха и нос высунуть бояться, ни один ведь не поддержит. Песенка его будет спета, всемогущий корпус даст мощный пинок подзад. Выбросит вон, как дерьмо в консервной банке. За официальной формулировкой, разумеется, дело не станет. Не пригоден к службе, слаб физически, умственно не соответствует стандарту, установленному для морских пехотинцев. А может и не вышвырнут а начнут переводить из взвода во взвод. И каждый взводный сержант почтет своим долгом мордовать и драть его в отместку за беднягу Магуайра, мотать ему кишки на барабан, пока он не дойдет до ручки и не даст деру. Да если кто и поддержит, ему наверняка конец. Кому какое дело, чего он добивался? Болтай что хочешь, коль ты уже никому не нужен, когда в глазах всех ты слабак, бездарь, ноль без палочки. Кому ты докажешь, что хотел стать героем? Кому? У героя ведь на груди медали, а что у тебя? Мрясь ты, вот ты кто, а не герой. Постепенно из столовой стали выбегать солдаты. Они быстро спускались по ступенькам, бежали на плац, становились в строй. Вот появился сутулый отдамчик, ковыряющий на ходу в зубах. Он как-то странно двигался, слегка присев и опустив плечи. Ну, конечно же, сообразил Уэйт. Этот придурок решил копировать Джона Уэйна. Ему снова, второй раз за это утро, захотелось рассмеяться. Плевать, шпионит Митберри или нет. Он ведь всё равно знает, кто чего стоит, и про Аддамчика знает, чего бы тот на себя не напускал. Тем более, что Аддамчик в этом отношении вовсе не одинок. Другие тоже воображают о себе не весь что. А цена-то им всем давно известна. И сержанты ее отлично знают. Сержанты все знают, это уж точно. И вовсе не важно, что там говорят в верхах, что решает командующий или что воображают там всякие пижоны на гражданке. Сержанты все знают правду и из первых рук. На то они и сержанты. Как только Митбери, вызвав очередного солдата на допрос, вышел из Кубрика, Уэйт проскользнул в предбанник. Сэр, он был совершенно спокоен. Рядовой Уэйт просит разрешения обратиться к лейтенанту. В чём дело, рядовой? Офицер лишь слегка повернул голову, давая им самым понять, что с рядовым Уэйтом его разговор давно уже окончен. Солдат взглянул на допрашиваемого, который сидел на стуле, потом на лейтенанта. Лейтенанту явно было некогда. Он приказал побыстрее докладывать и убираться. Сэр, Рядовой Уэйт просит разрешения поговорить с лейтенантом наедине. Офицер приказал сидящему солдату выйти в коридор. Когда за ним закрылась дверь, Уэйт без запинки заявил, что хочет изменить свои показания в отношении инцидента с рядовым Купером. Лейтенант от неожиданности даже как-то странно дёрнул головой. "А ведь я знал, что ты придёшь", сказал он, усаживая Уэйта на стул. Был уверен, что хоть у кого-нибудь во взводе хватит здравого смысла сказать правду. Он был явно доволен собой, да уже улыбался от удовольствия. И не волнуйся, рядовой, я уверен, что теперь и другие раскулятся. Надо только кому-то начать, чтобы лед тронулся. Ну так что же там произошло с этим Купером, да и с другими тоже, клееным этим еще, как там его? Лейтенант прямо сиял от удовольствия. Расхаживая по комнате, Он чуть ли не пританцовывал. — Дитер, сэр. Да — Да-да, тот, что ноги ободрал о бетонный пол. — Так точно, сэр. — Так что же с ним получилось? Он, сэр, ползал по полу на коленях, а бетон-то шершавый. Вот здесь и в туалете тоже. Сержант Магвайр велел ему быть собакой, чтобы ползал и выл как псина. Лейтенант самодовольно ухмылялся. — Я примерно так и думал. По косым недобрым взглядам, которые бросали на него солдаты, Уэйт понял, что о его поступке уже известно во всём взводе. Тейлор, тот солдат, что сидел у лейтенанта, когда он туда зашёл, уже видно успел всем разболтать. Только Макгвайер и Митбери пока ничего не знают. Если бы знали, то его тут же вызвали бы в сержантскую. Да плевать он на них хотел. Он поступил так, как считал нужным. А теперь дело за лейтенантом и остальными солдатами. Ему же остаётся ждать, оправдывать свою фамилию. Примечание. Wait. Ждать, ожидать. Конец примечания. Он уселся на рундуке и, привалившись лениво к спинке койки, стал протирать масляной тряпочкой затвор винтовки, а у ног как бы случайно лежал на живой штык. Штык был в ножнах. однако кнопку он расстегнул. Кто знает, не вообразит ли Филиппоне и его банда, что святой долг верноподданных новобранцев славной морской пехоты велит им немедленно покарать его за неумение держать язык за зубами. Что ж, коли решат их дело, но тогда уж без крови не обойдется, и вины в том его не будет. Тогда они узнают, кто трус, а кто нет. Ему вдруг даже захотелось, чтобы кто-нибудь завязал с ним ссору, то угодно, ему всё равно. Внутри сразу всё сжалось, напряглось, как пружина, готовая в любой момент распрямиться и ударить полной силой. Он был внимателен до предела, готов ко всему, пусть только сунутся. В это время Адамчика вновь вызвали в предбанник. Уезд сказал лейтенанту, что скорее всего, он или Харёк подтвердят его показания. Однако Харёк просидел у следователя целый час, но так и не открыл рта. И теперь вся надежда оставалась только на Адамчика. Но он пробыл в предбаннике всего несколько минут и тут же возвратился в кубрик. Здесь его уже ждали несколько десятков новобранцев. Он ничего им не сказал, и опустив голову, направился прямо к своей койке. Даже если он что-то и сказал, подумал Уайт, Всё равно не станет говорить об этом в открытую, всему в зводу. Не такой уж он дурак. Так что, может быть, ещё и не всё потеряно. Может быть, он всё-таки поддержит меня. Уэт несколько раз пытался привлечь внимание соседа, но тот явно уклонялся от разговора и не ответил толком ни на один вопрос. Трясётся как заяц, с горечью подумал Уэт. Всего на свете боится, трус несчастный. Ну да, впрочем, сейчас в этом БД особо и нет. Главное, чтобы не молчал. Наверное, о куженото уже всё станет известно. Однако и вечером в столовой Адамчик не пожелал отвечать на его вопросы, о чём бы ни спрашивал Уэйд. Он лишь отрицательно качал головой. Зато другие солдаты не закрывали рта. Отовсюду только и слышались реплики насчёт паршивых фискалов и дерьмовых трепачей. Канцея концов это вывело у этой из терпения. И бросив вилку, он выскочил из столовой. Несколько минут он одинокой фигурой торчал на плацу, но вскоре в дверях появились Тейлер и Филиппоны. Они шли в его сторону, оживлённо о чём-то беседуя. И Уит весь подобрался, почуяв недоброе. Но солдаты не обратили на него никакого внимания, став каждый на своё место. Следом за ними стал Строй и Адамчик. Тактиму рассказал, что потом сразу же спросил Уэйд: "Нет, выходит, ты опять подтвердил всю эту трепотню про Купера, что мол это несчастный случай?" "Ага. О, господи, только и сказал Уэйд: "Вот уж действительно трус, чья бы корова мячала". Это уже было слишком. Уэйд это просто взорвал. Он готов был избить этого труса. Всячески стала оскорблять его, вызывая на драку. Но аддамчик стоял как вкопанный, не шелохнувшись, молча оглядел куда-то перед собой и делал вид, будто ничего не слышит. Неужели всё пропало, лихорадочно думал Уэйт. Не может быть, чтобы никто не поддержал меня. Так же так. Но ну, не этот трусливый ханжа, так кто-нибудь другой. Может быть, сестра мэри или кто-нибудь ещё? Не все же такие, кто-то должен найтись. Да только пойди угадай, кто? А ведь лейтенант уверял, что обязательно такой найдётся, что кому-то непременно захочется тоже снять камень с сердца, облегчить душу признанием. Только бы начать, а там уже дело пойдёт. Все начнут подтверждать, только успевай записывать. Он же знает, что говорит. Не первый раз, пойди. И вот, пожалуйста, После ужина взвод снова был посажен в зачистку оружия. Однако через несколько минут в кубрик заявился Магуайр. Все вскочили, вытянулись у рундуков. Все время, прошедшее после ужина, Уэйтни на миг не отводил глаз от входной двери. Он был уверен, что обязательно что-то должно случиться. Все еще надеялся. Однако постепенно надежда ослабевала, и он окончательно раскис. Теперь же, взглянув на Магвайра, понял, что всё кончено. Он проиграл. Против него весь взвод. Никто не станет на его сторону. Вот-вот эта банда разом накинется на него, как озверевшая волчья стая. Налетят со всех сторон, собьют с ног, начнут рвать на части, кто как может. Ну и чёрт с ними со всеми. По крайней мере, он один не струсил. Один из всей этой грязной банды оказался человеком. Хоть поглядит, как эти бравые сержанты перетрусят от страха. Пусть ненадолго, но потрясутся. Это хорошо. Не зря хоть страдать придется, мухи претерпеть. Пройдя вдоль рядов вытянувшихся солдат, Магвайр остановился в центре Кубрика. Он оглядел солдат, помолчал, а потом, какой это и ожидал, объявил, что расследование закончено. Завтра взвод снова приступает к занятиям. Никакого суда военного трибунала не предвидится. Стало быть, выпуск состоится, как планировалось. «Через неделю», — весело крикнул штаб-сержант, — «все они уже будут сидеть в автобусах, на пути в часть». Это известие вызвало всеобщее шумное одобрение. Не кричали только Уэйт, и что его весьма удивило, стоявший рядом Адамчик. «У этих следователей-расследователей!» Под шумок взвода весело объявил Магуэр. «Пороху не хватило нас сломить. Вот они и ретировались, несолоно хлебавши». Он глядел в упор на Уэйта, и, кривившая его роту хмылка, красноречивее всяких слов, говорила солдату, что его ожидает. Почти все солдаты, забыв про порядок, весело переговаривались, толкали друг друга, смеялись. но Магуайр, казалось, ничего этого не замечал. Он видел только Уэйта, улыбался ему, но глаза его не предвещали ничего хорошего. «Во всей вашей вонючей банде, — снова заговорил штаб-сержант, — оказывается, есть только одна паршивая свинья, грязный ублюдок с длинным языком. У одного лишь не хватило духу делать так, как было велено, распустил слюни червячина, наболтал не весь чего». Хотите знать, кто эта мразь? Взвод сразу уже притих, застыли лица, напряглись тела, вытянули шеи. Магвайр медленно шёл вдоль рядов, пока не подошёл к Уэйту, остановился перед ним, помолчал, покачиваясь на носков на пятки. Плюгавый червяк, который не в состоянии выдержать каких-то двух дней вонючего расследования и раскалывается перед первой же ищейкой. никогда не станет настоящим солдатом он ведь и в бою сразу же в штаны наложит товарищ и подведёт всех погубит такое дерьмо вечно наровит поскорее куда-нибудь смыться спрятаться в кусты ищи его потом где хочешь так что можно считать даже благом когда такую мразь коленом под задницу из корпуса вышибают жалеть нечего только радоваться надо Вы, конечно, очень хотели бы узнать, тоже фискал ротастый, что у нас завёлся. Все поди хотите, не так ли, командир третьего отделения? Виноват, сэр. Уит и за всех сил старался ответить так, чтобы голос не дрожал, но ничего не мог с собой поделать. Но мы уже знаем об этом. Во, она, ну как? Вы, оказывается, уже знаете? Так точно, сэр. И ж ты, ты изволишь утверждать? будто весь взвод уже знает, кто эта трусливая вонючка. Так точно, сэр, взвод знает, кто проболтался. Ему очень хотелось сказать, что взвод знает, у кого хватило все же духу сказать правду, но он побоялся еще больше разозлить Магуайра. Однако и поджимать так просто хвост ему тоже не хотелось. Он хорошо знал, видел это не раз собственными глазами. Как ловко Магуайр, умеет заставлять людей врать и выкручиваться, принимать на себя вину и даже умолять о прощении, хотя они ни сном ни духом не ведали, в чём же состояли их прегрешения, а порой даже знали, что виноваты вовсе не они, а кто-то другой. Да, этот человек был великим специалистом по таким делам. Ему было абсолютно безразлично, виноват человек или нет. Просто нужен был очередной повод для глумления. требовался бессловесный червяк, с которым можно было поиграть, как кошке с мышкой. До да только теперь он не на такого нарвался, подумал Уэйд. Пусть другую мышь поищет, а уж со мной ему не поиграть. Чёрта лысого. Он знал, в чём состояла его вина, если это можно было назвать виной. Знал, что Эмма Глайер это знает, но он также понимал, что если бы всё повторилось сначала, Он поступил бы точно так же. И неважно, было бы снова страшно или нет. Решение своего он всё равно не изменил бы ни за что. Он не стыдится своего поступка и не позволит Магвайру превращать тебя в посмешище. Стало быть, продолжал Магвайр, все уже знают. Так точно, сэр. Тогда просвети меня, червячина. Расскажи своему сержанту, какая это желтобрюхая сволочь. разъявила свою вонючую пасть. Наука. Сэр, я уверен, что господину сержанту и так всё уже известно. Да что ты говоришь? Ничего мне не известно, ну ничегошеньки. Сэр, я уверен, что господину сержанту всё уже известно. В рядах застывших в ожидании солдат послышался возмущённый ропот. Не оборачиваясь, Магвайр прикрикнул на них: "Подошёл ближе к уэту. Говорят болван тебе, что я ничего не знаю. Значит, не знаю и точка. Так что давай, выкладывай, да побыстрее, чтоб чёрт тебя побрал. Сэр, я уверен, что господину сержанту всё уже известно. По-моему, рядовой Тейлор доложил уже, что он не успел закончить фразу. Страшный удар в живот оборвал его на полуслове. Второй прямо в лицо швырнул назад. на металлическую спинку кровати. Уайт попытался выпрямиться, но новые удары, сперва в лицо, а потом опять в живот, заставили его скорчиться от боли. Уже падая головой вперёд, он почувствовал, как кулачища Маквайра обрушился ему сзади на затылок, и всё потануло в страшном мраке. Не сметь трогать, Уайт оказалось, что слова доносятся до него откуда-то издалека. Бу тсквось вату проходит. Он скорее догадался, нежели почувствовал, как рука адамчика, коснувшаяся была его плеча, вдруг отдёрнулась, как от удара током. В ушах сильно звенело, ужасно болела челюсть, казалось, что она вся разломана на куски. Однако дыхание постепенно восстанавливалось. С трудом, превознемогая боль, он приподнялся на локте. Никогда ещё в жизни Ему не было так страшно, никогда так нестерпимо не хотелось вскочить и броситься бежать. И всё же он не чувствовал себя побеждённым. Плакать он себе не позволит и просить пощады. Ни за что на свете и подать в обморок тоже, или лгать во имя спасения. Он ещё покажет им, что в этом проклятом, забитом, ненавистном ему воздухе всё же есть один человек с нутром мужчины, а не трусливого цыплёнка. А откуда-то издали до него дошли слова Магвайра, требовавшего, чтобы он поднялся на ноги. И вот от Жэммики ему вдруг подумалось, а сможет ли он дотянуться до штыка? Он ведь специально положил его сверху на подсумки. Тогда ещё, когда вернулись с ужина, значит, штык должен быть где-то неподалёку. Он и защёлку на всякий случай оставил открытой. Успеть бы только схватить его и выдернуть из ножен. Прежде чем Магуайр поймет, что он задумал, он осторожно поднялся на колено. В тот же миг штаб-сержант грубо схватил его за ворот рубашки, рывком поставил на ноги. «Так я еще раз повторяю, червяк, что не знаю, кто у нас тут фискалит. Тебе понятно? Тогда отвечай, скотина, и я отпущу тебя с миром. Ясненько?» Солдаты смеялись. Магуайр не обращал на них внимания. На лице его блуждала довольная улыбка. Чего ты трусишь, парень? Давай, выкладывай, с какой статьи тебе покрывать этого жалкого фискала? Ведь он не бося тебе не думал, когда обратился к следователю, чтобы донести на нас, а тебе и обо всём зводе, верно ведь? Весь звод как штык стоял на своём, и только эта падаль. Уж он извивалась перед лейтенантишкой, Шепела ему на ушко: "Выслуживалась, а ты её покрывать удумал? Да на кой чёрт тебе нужно всякую дрянь выгараживать?" Одобрительные возгласы и смех покрыли слова сержанта. Это уже было слишком. Магвар явно ломал комедию, играл на публику. "Ну что же", подумал Уэйд, "хочешь поиграть, так я тебе помогу. Подыграю маленько, подонок паршивый. Всё равно подходит". Так хоть уж с музыкой. — Прошу прощения, сэр, — вдруг он обратился к сержанту. — Я отказываюсь назвать вам имя. Я слишком уважаю этого человека. — Уважаешь? — Магуайр как-то опешил, растерялся от этой наглости солдата. — Так вот ты, оказывается, какой. Уважаешь, стало быть. Ну-ну. И он снова взорвался. — Ах ты, сволочь недоделанная. У самого из пасти понос. а он, видишь, еще уважать себя позволяет. «Я уважаю его», — не слушая сержанта, продолжал солдат, — «за мужество, ведь ему...» Кто-то в рядах громко засмеялся. Магуайр крикнул, и смех будто захлебнулся. «Сэр, ему пришлось проявить немало мужества, чтобы сказать правду, ведь он знал, что его ждет, знал и не побоялся, за это я его и уважаю». «Геремо!» Рякнул в бешенстве Магвайр. Он понял, что на какой-то миг упустил инициативу и теперь лихорадочно решал, что уже предпринять. А Уэйт, пользуясь этим замешательством противника, спешил высказать всё, что хотел. У него хватило духу, сэр, не то что у остальных в этом взводе. Магвайр сделал шаг назад, поднял руку, как бы призывая всех к вниманию. "Вы слышите, солдаты?" крикнул он. Слышите, как этот паршивый червяк обливает вас всех помоями, трусами обзывает. Несколько человек возмущённо запротестовали. Да-да, он видите ли герой, а вы все жёлтые трусы. Что же вы молчите? Согласны с ним, что ли? Если согласны, тогда чёрт с вами, а коли нет, разберитесь сами. Я бы уж такого во всяком случае не спустил. то всякая мразь меня трусом обзывала да не в жизнь нашёл бы, чем ответить. Подогреваемые таким откровенным подстрекательством, солдаты возмущённо загудели. Мы ему тоже не спустим, крикнул кто-то из рядов. Его поддержали другие. Я надеюсь, как ни в чём не бывало, продолжал сержант: "Что вы заодно также выясните, кто на фискале двух зайцев разом поймаете". Эти слова были встречены дружным смехом. Теперь смеялись уже не только те, кто был подальше, но и стоявшие рядом. Смех был злой, ничего хорошего он не предвещал. Магвайру это явно нравилось. «А ты как думаешь, червяк, теперь этот твой героический друг заступится за тебя? Может, он уже пистолет за пазухой держит, чтобы тебя защищать?» Илев в крайнем случае придёт отбить у них твой труп, чтобы потом его в красивом гробу папе с мамой отправить. Как считаешь? Не знаю, сер. Вот оно как. Не знаешь, значит. Никак нет, сер. Да я об этом и не думал. Меня это не волнует, сер. МакГвайр вдруг размахнулся, будто собираясь отвести ему пощёчину. Но в последний момент Рука остановилась буквально в нескольких миллиметрах от лица солдата. Уэйт не удержался, отдернул голову. Сержант довольно хохотнул. — Ну и дерьмо. Боишься, значит, скотина. — Так точно, сэр. — Чего же ты боишься? — Пойди, думаешь, зря, мол, ходил фискалить. Лучше бы удержал язык за зубами. Так что ли? — Никак нет, сэр. — Нет, вы только поглядите на эту мразь. «Никак нет», — говорит, — «а ты не хорохорься, парень, не воображая себя, бог весть что. Мы ведь скоро узнаем, какого цвета у тебя кишки. Еще и ночь не кончится, как все будет известно. Это уж поверь мне на слово, червячина. Ясненько?» «Так точно, сэр». «Ну и добро. Как услышишь команду гасить свет, явишься ко мне в сержантскую». «Так точно, сэр». «И ты тоже». Макгварп вернулся к адэмчику. "Как, сер, я тоже?" Солдат был явно перепуган таким поворотом, однако тут же взял себя в руки. "Так точно, сер." Не успела ещё захлопнуться за Макгварпом дверь, как Филиппоны и ещё несколько солдат направились прямиком к Уэйту. Однако, подойдя к его койке, не остановились, а прошли мимо, потом повернулись и снова демонстративно прошли рядом. Так повторялось несколько раз. И каждый раз они громко выкрикивали что-то о подлом подонке, что он офискалил про взвод, хотел всех под удар подставить, да только ничего у него из этого не вышло. И, дескать, теперь скоро все узнают, почему у предателя кишка тонка оказалась, всю требуху ему вывернут. Уэйт не обращал внимания на эту психологическую атаку. Однако сидел всё время, плотно прижавшись спиной к спинке кровати, и штык в открытых ножнах держал поблизости. Главное надо было выиграть время, ведь у него ещё оставался последний шанс, очень небольшой и ненадежный, но всё же его не стоило сбрасывать теперь со счетов. В лучший момент, когда никого не оказалось поблизости, он схватил Адамчика за руку и рывком затащил за койку. Садись, Он протянул рукой на стоявший здесь ящик. Адамчик попытался было что-то возразить, но Уэйт грубо подтолкнул его, и тот подчинился. Уэйт сел рядом. В этот момент Адамчик неожиданно увидел на койке штык в открытых ножнах. Ты чего ещё надумал? еле слышно одними губами спросил он у соседа. Поговорить надо. Да я и слушать тебя не желаю, Адамчик по-детски зажал уши руками. И так уже натерпелся от тебя, больше некуда. Уэйд протянул руку, взял штык. Слушай, парень, в бешенстве прошипел он. Ты брось вола вертеть, дурачком прикидываться, а пусти руки сейчас же, и слушай. А не то так штыком отделаю. Родная мать не узнает. Адамчик сразу же опустил руки, затих. Ну что тебе от меня надо? А ты что, не слышал? Да что слышал-то, что Я же говорю тебе, что я не шучу. Игра ведь ещё не окончена. Ты вот только послушай, что скажу. Оставь ты меня в покое, ради бога, взмолился опять аддамчик. Я и слушать-то тебя не буду, пока ты эту штуку не положишь. Хватит скулить, Уэйт вдруг увидел, что сосед его действительно перепуган до крайности. Он уставился полубезумным взглядом на штык, рот открыт, руки трясутся, решив, что и так напугал достаточно. и спрятал штык в ножны. Он вовсе не собирался пугать Адамчика, а лишь хотел как-то убедить его в своей правоте, попытаться привлечь на свою сторону. Сейчас главное было в том, чтобы заставить его выслушать то, что он хотел сказать. Ты мне только ответь, почему ты не рассказал лейтенанту, как было на самом деле? Да ты что, в своём уме? Сам с ума сошёл и меня туда же тянешь. Лучше бы сам тогда помалкивал, больше пользы было бы. Наделал вон дел, а теперь из-за тебя другим расхлёбывать. Ну зачем ты только всё это затеял? Зачем? Сам отлично знаешь зачем, и не воображай, будто я поверю, что тебя самого из души не воротит от всех этих магваровских выходок. А что с того? Как что? Надо было всё лейтенанту и выложить. Когда ещё такой случай подвернулся бы? А ты в кусты. Вовсе и не так. Адамчик на минуту замолчал. обдумывая, как бы лучше объяснить всё Уэйту. Он прекрасно понимал, что сейчас глупо говорить громкие слова о долге, чести, но в то же время не смело признаться, что просто панически боится МакГвайера, с ужасом думает о том, как бы он его разделал, если бы он решил признаться следователю. Уэйт совсем другое дело. Он вон какой сильный. Разве его так просто сломаешь? Где ему понять, Как страшно всё время быть на краю пропасти, цепляться за соломинку слабой надежды. Адамчику и так едва-едва удавалось выдерживать нагрузку. Все эти тренировки, учения, марш-броски и прочее. Где же ему выдержать ещё и придирки МакГвайера? Тут же свалился бы, рухнул бы как подкошенный, как Клейн и другие. Или того хуже, умом тронулся бы. Ты просто струсил, он тебя запугал. Вот ты и сдался. И воси нет. С чего это ты взял? Просто оказалось, что у меня кишка не так тонка, как у тебя. Хоть внешне ты и здоров как бык. А вот прижали тебя чуть покрепче, ты развалился, разболтал всё, что знал. А я не такой. Да пошёл ты. Ой, это охватило негодование. Если правду уговорить, так ты трусишь куда больше меня. А лейтенанту я сам решил всё рассказать. Страх здесь не причём. Ты же отлично понимаешь, что мне сейчас труднее, чем всем вам. Откуда мне понимать? Начал было Адамчик, но Уэт снова перебил его. В общем-то, всё это ерунда сплошная. Не в этом дело. Ты вот лучше скажи мне, что намерен теперь делать? Как что? Адамчик растерялся от удивления. Ну поддержишь ты меня или нет? Чего? Адамчик хотел встать, но Уэт силой его усадил на место. Это какого же дьявола ты в меня вцепился? чуть не закричал Адамчик. Его всего трясло. «Что у нас вообще с тобой общего? Только то, что в одном отделении оказались. Я тебе ничего не обещал и обещать не собирался. Да пропади, но все пропадом. Огнем гори. Мне-то какое дело?» «Я и раньше всегда был против, ты вспомни. Сколько раз тебе говорил, не связывайся ты с ними. И сейчас, повторяю, зря ты это все заварил. Я-то уж и вовсе здесь ни при чем. Не тяни меня, пожалуйста». Значит, будешь и дальше в раньём жить. Это уж не твоя забота. А я знать ничего не желаю, ничего. Вот и всё. Да, но как же сегодня-то? Что сегодня? Сказал ничего не знаю. Что ещё надо? И вообще, я тут ни при чём. Сам заварил, сам расхлёбывай. Это уж твоя забота. А может, не только моя? Адамчик не ответил. Он молча грыз ногти, что-то обдумывая. Потом вдруг спросил: "Ты это чего ещё надумал?" «Как чего? Магуайр ведь велел и тебе к нему явиться». «Ну, велел. А зачем? Откуда мне знать? Уж не думаешь ли ты, будто это что-то очень важное? Просто велел явиться. Вот и все». «Как бы не так. Магуайр ведь считает, что мы с тобой дружим». «Так ведь это неправда. Какие мы там друзья?» «Это верно. Да только откуда ему знать?» «Думает, и все». «Так что с того? Я ему сразу скажу, что он ошибается». «И что все то, что ты натворил, не имеет ко мне решительно никакого отношения?» «Не знал, мол, ничего и знать не желаю. Вот и весь мой сказ. Как на исповеди. Вот так и выложу». «Ну и выкладывай. Он-то вовсе не так прост, чтобы сразу взять и поверить. Верно ведь?» «Коле ему что в башку заскочит, не очень-то оттуда обратно выходит. Он сразу же решит, что ты это все с перепугу порешь. «Испугался, и от всего скорее давай открещиваться». решил мол его дураков оставить а сам сухим из воды выйти он ведь от всего такого как бы к бешеный сатанеет да с какой же ещё стати мне выкручиваться-то с чего мне врать я же ничего не сделал пока что может и нет да только магвайр не так уж прост ему надо от любой случайности застраховаться а для этого надо на тебя маленько поднажать нагнать ещё страху чтобы ты совсем как ватный стал Он ведь и с Клейном, и с Дитером так сделал. Уэт осторожно дотронулся, досоднивший все еще губы. Потом провел кончиками пальцев по сильно опухшей скуле. Вот и на меня тоже пытался поднажать. Так что будь уверен, так просто ты от него сегодня все равно не отделаешься. Помяни мое слово. Да чего это я тебя еще уговариваю? Будто ты и сам не знаешь, как будет. Замолчи, это же не честно. Вот дамчика перехватило дыхание. Слёзы подступили к горлу. Он уже был на грани истерики. Нечестно говоришь. Это уж точно. Куда нечестнее? Так ведь я тебе про это как раз и толкую. Разве этот гад по-другому, по-честному умеет? У него же школа не та. И остановить его, а садить можно, только действуя сообща. Я что хочу посоветовать? Потребуй нового свидания с лейтенантом. Мол хочешь что-то ему сказать? Да ты что? Как что? Очень просто. Объяви Магвару, что хочешь сделать заявление. Он ведь не имеет права отказать. В крайнем случае, к Медбери обратишься. Этот уж и вовсе не посмеет отказать, а может быть, даже и поможет. Когда увидит, что не только я, но и другие готовы дать показания, и что им это уже не скрыть от начальства. Не знаю я право, честное слово, не знаю. До да чего там ещё не знаю. сам что ли не видишь, что тут творится? А тебе ведь что так, что едок? Всё равно ответ держать, да и морда в крови будет, так уж хоть за дело. А Коля повезёт, то глядишь и выиграем дело, зажмём Магвайра, уж жжом завертится. Говорю же тебе, не знаю. Адамчик действительно не мог взять в толк, что он ещё может сделать. Не мог и не хотел даже думать об этом. Сейчас в нём жило только одно чувство Непреодолимый страх. Он боялся всего и всех. Магвая расче его чугунными кулаками и садизмом, у этого с его рассуждениями, каких-то других поворотов событий. Ну зачем он только согласился слушать этого человека, этого жалкого неудачника? Но с другой стороны, попробуй выбросить из головы всё то, о чём он сейчас напомнил. Отвратительные выходки штабсержанта, расправы, которые он учинял истезание и всё другое. Вон как избилой та мерзавец. Да ещё орал, чтобы никто не смел помочь парню. Если уж говорить по совести, то он действительно всегда ненавидел Маквайера. Сам ходил к капилану жаловаться на него. А сейчас, вроде момент подходящий, можно самим всё повернуть. Мысль об этой возможности неожиданно показалась ему очень важной. Она на какой-то мик даже вытеснило из его души вечно гнездившееся там чувство панического страха перед магвайром это же действительно возможно да и нужно для этого всего ничего казалось что голос уэйта всё же проник в самые глубины его сознания и вызвал оттуда дремавшую до сих пор мысль нужно так немного одно небольшое усилие ещё один решительный человек парень у которого хватит мужества у которого выдержит кишка А может быть, и верно, едва слышно прошептал Адамчик. Он даже испуганно оглянулся вокруг, не услышал ли кто его ненароком. Правда, уэт не скрывал своей радости. Да подожди ты, я же ничего ещё не решил толком, просто сказал, что может быть действительно верно. Такие вещи с ходу не решают, надо подумать. Да что тут думать? Иди он прямо к Мидбери и заяви, что хочешь поговорить с лейтенантом Чего тянуть-то? Вступай. Опустив голову, Адамчик медленно поднялся с ящика. Ты только меня не гони. Ладно, может быть, это всё же только может быть. Дай мне подумать. Я тебе потом скажу. Почти весь час, что оставался до отбоя, Адамчик просидел у себя на рундуке, пытаясь решить, что же всё-таки делать. Вот если бы с кем-нибудь посоветоваться думал он, Маквер, Мидбери и Уит, конечно, не в счёт. Ему нужна помощь человека, который мог бы судить обо всём строго объективно. Придётся решать самому. Прежде всего, надо отбросить личный страх и озлобление, не придавать никакого значения эмоциям и постараться как можно проще взглянуть на обстоятельства, взвесить все за и против. Однако, как он и пытался быть объективным судьёй, Ничего из этого не получилось. Перед глазами всё время вставала одна и та же картина: МакГвайер, сбивающий кулаком с ног Уэйта, и тело товарища, безжизненно падающее к его ногам. Это сразу приводило Аддамчика в ярость, появлялось неустрибемое желание покарать сержанта-садиста. И не только за этот случай, но и за все те бесчинства, издевательства и произвол, которые солдатам пришлось пережить за эти недели. За двойное дерьмо, за грубые насмешки над его религиозностью, за вечные придирки и окрики. Да, действительно, сейчас у него, кажется, появился реальный шанс отплатить этому садисту за все прошлые унижения, боль и обиду. Сидя на рундуке, Адамчик снова и снова припоминал все эти случаи. Он уже начисто забыл о том, что хотел быть строго объективным. И усилил он распылял своего воображение прошлыми сценами жестокости. И всё же, несмотря на нарастающее чувство негодования против МакГвайера, в душе у него ни на миг не исчезал и даже усиливался страх перед этим человеком. Вот хотя бы этот последний инцидент, избиение Уэйта. Адамчик искренне был возмущён всем случившимся. Действительно горел желанием отомстить сержанту за товарища. Но в то же время, если уж говорить по совести, в глубине души по-прежнему прятался страх. В мозгу шевелилась тревожная мысль: что если бы в таком положении оказался он сам? Смог бы он перенести весь этот ужас? Такое же двойственное чувство владело им и тогда, когда он вспоминал о Клэйне, Дитере. И станет он сейчас на сторону Уэйта? Кто знает, не обрушатся ли на него такие же жестокие испытания? А может быть, даже и более страшные. МакГвайр ведь придёт в ярость, что его обозрить трудно, такому бандиту и убить расплюнуть. Несколько раз Адамчик пытался уверить себя, что напрасно преувеличивает опасность, но всё же полностью избавиться от чувства страха никак не мог. Не помогли даже доводы вроде того, что мол МакГвайр побоится ставить под удар свою карьеру. что вряд ли он решится в такой обстановке на крайние меры, например, на убийство новобранца. Адамчиком по-прежнему владел страх. Перед глазами вставало озверевшее, искаженное ненавистью лицо штаб-сержанта, его выпученные глаза, отвратительно перекошенный рот. Страх буквально парализовал Адамчика. Страх и отчаяние, смешавшись в его душе, вылились какое-то озлобление. Ему казалось, что ещё мгновение, и он завопит от этой чудовищной безысходности. Он готов был проклинать не только Магвайра, но и всех, кто виноват во всём этом диком хаосе: командование, правительство, всю систему. Ведь кто-то же в конце концов должен нести ответственность за то, что таким типам, как Магвайр, доверяют десятки человеческих жизней, что им позволяют тиранить людей, топтать их, калечить и убивать. В чем же он, рядовой Адамчик, провинился, что его отдали в руки этого безумного эс-ина? В этом была вопиющая несправедливость. Сделанное сейчас Адамчиком открытие буквально подкосило его. Вывод, к которому он пришел, лишил его способности обдумать все спокойно. Теперь ему казалось, что он раздавлен и растоптан. Как будто в тот самый момент, когда где-то вдали замерцал слабый луч надежды, Мрачные стены казармы вдруг начали со всех сторон надвигаться на него, грозя похоронить. Он чувствовал себя в западне, в проклятой мышеловке с захлопнувшейся дверцей. А страх всё стучал и стучал в сердце, убеждая, что конец близок, спасения нет. Нет, сегодняшней ночи ему не пережить.